Глава 107. Войска Короля Демонов Крепостная стена столицы Королевства Ал, окружающие королевскую столицу войска Короля Демонов, собрали в себе широкий спектр различных рас. Их армия состоит из пол-людей, которые когда-то подвергались гонениям людей. Воин клана волков, ободающий ушами и хвостом одноименного зверя, имеет высокое мускулистое тело, со своим огромным оружием за спиной Он в данный момент находился перед львинным генералом, одним из четырех небесных царей войска короля демонов. В шатре также находились и представители других рас полулюдей. Львинный генерал Ного больше походит на зверя, чем на человека. Ростом он примерно 2 метра, его без преувеличения можно назвать львом, ходящим на двух ногах. Его окружают львицы его расы, образуя тем самым гарем. И сейчас много выпивал перед воином Клана Волков. Когда мы захватим королевство Ау? Глаз, воин Клана Волков, по совместительству стратег. Вот только смекалка их планы не блещут. Сражения проходят на простой манер. Они берут людей превосходящей силой. Однако если же находят ловушку, Глаз не разбирается. Вот и вся стратегия. Но даже с такими методами они неоднократно одерживали верх над войсками королевства Ау и добрались до столицы. Наши войны справятся за три дня. Высокие стены не имеют значения. Есть полулюди, для которых стены не представляют преграды. Если они прокрадутся ночью, то смогут открыть ворота изнутри. Полулюди сильнее обычного человека, так что в боях один на один они непобедимы. Все они закаленные войны, И гонениям они подвергались лишь потому, что никогда не пытались объединиться. С появлением короля демонов они собрались под единым знаменем, и им удалось загнать королевство Ау в такое положение. Но Горазина посмеялся. Лица окружающих тоже расплылись в улыбке. Все уверены в грядущей победе ха ха ха теперь мы сможем обрадовать короля демонов хорошими новостями. И за это можно и выпить. пол в шатре радостно воскликнули. Когда глаз покинул шатер, его снаружи дожидалась дочь Чина. Возвращаемся. Хорошо, отец. У юной Чина длинные серебряные волосы. Уши и хвост у нее тоже серебряного цвета, а глаза желтые. Со своей небольшой стройной фигурой с маленькой грудью она не походит на воина. Но одной лишь физической силой способна без труда справиться с обычным солдатом. Она от возбуждения виляла хвостом. «Отец, когда уже начнется сражение? Жду не дождусь своей первой битвы!» Это станет первым сражением для Чина, но глаз приумерил ее пыл. «Угомони уже свой хвост. Тебе еще расти и расти, как воину». «П-прошу Воину нельзя проявлять эмоции перед врагом, поэтому контроль над своим хвостом является основой основ. Покинув шатер, они вернулись в лагерь для клана волков. Глаз вошел в свою палатку и по золчину для разговора. Он уселся на землю и первым делом принялся ворчать. Генерал много опять со своими дурацкими затеями. Он разбрасывается на награбленной едой направо и налево. Но ведь у королевства у есть еще? Столица представляет собой огромный город, так что Чина логично предположила, что там должно быть много еды. Люди заперты в столице. Вполне вероятно, что еды там осталось немного. В худшем случае но вообще придется сражаться за неё между собой. Чина считает уроком. Они выживают за счет грабежа городов и деревень на своем пути, и идеи людей. Глаз негодовал по поводу отсутствия какого-либо плана у генерала Нога. Вот только у поллюдей царит закон сильнейшего, так что Глаз ничего не может возразить ему. Получивший богословление короля демонов, Генерал много силен. Мы обязаны слушать его приказы, поскольку не справимся с ним даже все вместе. Но если что-нибудь не сделать, то возникнут неприятности. По лицу Чина было понятно, что она мало что понимает. Одно ей все же было понятно. Если они, как и в прошлом, одержат верх, то смогут разграбить столицу. Так что Чина выразил оптимизм, перед волнующимся отцом. «Отец, все будет хорошо. По слухам, в городах на нашем пути всегда была куча еды. Столица должна быть так же». Глаз остался измученным ее словами. И затем с печалью посмотрел на дочь. «Очень на это надеюсь». Я лежал на кровати в роскошных покоях королевского дворца и увидел, как из тени появляется девушка в маске. Тебя тоже затянуло? Я отвечу жизнью, когда лорд Лиэм будет в безопасности. Прошу меня простить, но пока позвольте оберегать вас. Какая поразительная преданность, ответить жизнью, когда моя безопасность будет гарантирована. Вот только в кони Кукурии так мало людей. Не стоит лишать его их по таким пустякам. Также лично мне ситуация кажется не такой уж плохой. Мне повезло сбежать из ситуации, когда против воли собирают гарем. Да и вообще... Я без труда мог избежать призыва, но сам выбрал не сопротивляться, так что убивать кого-то за это не хочется. Вас и так мало. Мне не хочется кого-то терять из-за этого дела, поэтому тебе запрещается расплачиваться жизни после возвращения. Вместо этого у меня найдется для тебя работенка. Есть. Человек-кукури опустился на колено и склонил голову. У них нет имен, и даже если есть, они его не называют. Даже Кукури не называл мне своего настоящего имени. Похоже, мы с тобой на какое-то время здесь застряли, поэтому определимся с твоим именем. Посмотрим. Будешь теперь Кунай. Для меня высочайшая честь быть названной вами, Лорд Лиам. Я буду стараться изо всех сил, чтобы обеспечить вашу безопасность. Так радуется, что получила имя от меня. За обе жизни я мало кому давал имена. Собаки из прошлой жизни... О магии и своей дочери. И все же... Канами, значит. Что за пугающее совпадение? Я обратился к растроганной Кунай. Ожидаю многого от тебя. Я решил назвать ее Кунай, поскольку она напоминает ниндзя. Первым новым пришло Сирикен. Но эй, Сирикен, звучит странно. Поэтому я остановился на Кунай. Итак, вот твоя первая задача. Нам нужна информация, так что выясни, правду ли говорят нам люди во дворце. Как прикажете. Когда конная погрузилась в пол исчезла, я приподнялся на кровати и зевнул. Ну судя по этой комнате, многого лучше не ожидать. Дворец можно назвать крохотным по сравнению с моим имением. Их вообще нельзя сравнивать, но для меня выросшего в Межзвездной Империи подобная комната... Слишком уж у бога Но все же они наверняка стараются, чтобы угодить мне. Приятно видеть, как они из кожи вон лезут в такой непростой ситуации. К тому же злой лорд в обращении с собой никогда не станет принимать во внимание финансовое положение другой стороны. Несмотря на страдания Норы и ее подданных, я буду купаться в роскоши. Итак, я дотронулся до браслета левой руки... И после появления магического круга, оттуда показались различные устройства. Я взял одно из них, встал с кровати и подошел к окну. Затем я открыл окно и выкинул устройство, после чего оно полетело вверх. Сигнал бедствия подан, так что теперь остается только ждать. В другой комнате, Канами примеряла доспехи. «Эй, они же тяжеленные!» Впервые примерявшая доспехи Канами... Удивлялась их тяжести. По сути, доспехи представляют собой выкованный кусок металла, так что, естественно, они тяжелые. И это тоже. Мечи, оказываются тоже тяжелые. Наблюдавшись за конами Энори, стало не по себе. В таком случае мы подготовим что-нибудь потоньше. Да я же в них с места не сдвинусь. Полегче ничего нету. Чем легче доспех, тем меньше защиты он представляет люди дикари полагающиеся на грубую силу. Но эту силу не стоит недооценивать. Прошу вас понять». Канами слегка взволновали слова Эноры. «А не чересчур ли звать их дикарями?» «Мы множество лет страдали из-за актов мародерства. Эти подлые монстры не хотят добывать еду сами, убивают нас и грабят продовольствие». Суровый взгляд норы не позволял Канами как-либо возразить. Д «Действительно ли они настолько ужасны?» «Они мигом завиляли хвостами перед появившимся королём демонов. Великий герой, они недостойны вашего милосердия». Канами вскоре отправятся на поле боя, но всё происходящее не казалось ей реальным. Она перевела взгляд. «Что важнее, почему Лиама здесь нет? Разве не странно, что в бой отправляется девушка? Обычно это мужской долг». Эноура тоже была озабочена этим но не знала, как ей ответить. «Я также попросила присутствия господина Лиама, но он отказал, сказав, что в нём нет нужды». «Да что с ним не так?» Канами раздражал тот факт, что её заставляет в одиночку отправиться на поле боя. Через несколько часов Кунай вернулась в мою комнату. «Орт Лиам, разрешите доложить?» Я пытался подремать в это время, и пока наделал доклад, не мог сдержать зевков. Враг окружил королевскую столицу. Начало осады запланировано на завтра. Всё... настолько плохо, значит... Неудивительно, что королева в отчаянии. Меня мало волнует уничтожение королевства Ал, но мне было интересно, действительно ли у них такое тяжкое положение. Кунэ продолжила свой доклад. Вражеские войска к рассвету отправят в город лучших вазутчиков, чтобы те открыли ворота. После этого город возьмут быстро. Людям вообще ничего противопоставить? У людей одни дети и старики, когда, как у врага, закаленные ветераны. Ветераны, говоришь? и ждет разгром. Лорд Лиам, как вы намереваетесь поступить? Меня не волнует крак государства, но некому будет мне прислуживать, если они потерпят поражение. Однако время ещё есть. Стопай и отдохни. Потом отдохну я. Разбудишь меня перед рассветом. Нет, ведь... Отдых необходим. В любом деле. Мне тебе нужны только лучшие результаты. Е есть. Кунай растворилась в тени. Я остался ждать в комнате. Да и вообще... Тут больше заняться нечем. Энора взяла Канами на прогулку в город. Улицу наполняли беженцы, которых прогнали с родных земель, а также грязь и нечистоты. Энора пожимала руки народу и подбадривала их. «Все хорошо, победа обязательно будет за нами!» «Госпожа Энора...» В основном тут дети и старики, а у большинства из немногих взрослых мужчин отсутствовали какие-нибудь конечности. Канами осталась в шоке от суровой реальности. Она знала о войне, но не испытывала ее на себе. Ее познания ограничивались информацией с телевизора, фотографий и интернета, и были для нее до этого далекими. «Ужас...» Энора молча кивнула. «Да, ужас... Чем же мы заслужили подобное? Король демонов будет мучить нас без конца, поэтому нам и пришлось призвать вас...» Поначалу Канами разозлилась, что ее призвали против воли, однако сейчас это уже не имеет значения. По возвращению ее ждет убогая жизнь, а здесь она хотя бы кому-то нужна. Она немного расстроилась, узнав, что обратного пути нет, но глядя на развернувшуюся ситуацию, она начала думать, возможно ли им как-нибудь помочь. «Госпожа Канами, не поможете ли вы нам в бою?» Еще раз осмотревшись, Канами кивнула. «Хорошо». «Я буду сражаться, но действительно ли у меня есть силы для этого?» «Есть!» Эно Ред Канами на тренировочную площадку. Здесь детей в возрасте 15 лет обучали владению оружием, престарелые мужчины. Молодых мужчин в возрасте от 20 до 40 лет почти нету. И вместо них набраны женщины. Канами удивилась, увидев, как молодые парни и девушки ее возраста взялись за оружие – чтобы сражаться. «Кто-нибудь оставьте герою компанию!» Все, кто увидел Нору, попытались выстроиться, но они были остановлены. Вместо них перед Канами с оружием наготове готове вышел престарелый мужчина. «А? Настоящее оружие?» Престарелый мужчина понизил тон, отвечая удивлённый Канами. «Если вас удивляет подобное, то вы не готовы к настоящему сражению!» Когда Канами увидела, как мужчина замахнулся на нее что распахнуло глаза и выхватила меч. Вокруг все замедлилось, так что она невольно задумалась, не шутят ли над ней. Когда она выставила меч, чтобы заблокировать удар, меч мужчины сломался, и течение времени вернулась к обычному. Окружающие солдаты стояли в шоке, и Анора принялась объяснять. «Призванные герои обладают загадочной силой». В записях говорится, что они сильнее обычных людей, и в битве движения противника им кажутся замедленными. П поразительно. Канами подумала, что это уж слишком сильно. М может, мне даже удастся пережить эту битву? Сердце Канами колотилось от способностей, которые она получила после призыва. Брайан. Больно от того, что лорд Лиам воспринимает призыв как отпуск.